Глава 26 Лера. Никогда в жизни мне еще не было так страшно. Темнота перед глазами заставляет все прочие органы чувств обостриться до предела, замирая за закрытой дверью, чувствуя себя зверьком, на которого устроили дикую охоту. Кажется, любое неосторожное движение может привлечь внимание гончих, поэтому все мышцы в теле замирают, превращаясь в камень прикладываю к двери ухо, напрягаю слух. Чудится, доносящиеся с улицы громкие хлопки, словно кто-то решил поджечь петарды, испуганно охою и тут же затыкая рот ладонью. Глупо, конечно, ведь с улицы меня все равно не услышат, но от чего то даже этот вздох кажется оглушительным и опасным для жизни. Еще одна петарда, потом еще и еще. «Боже мой, неужели это перестрелка?» «Был ли Ярослав готов к подобному? Хватит ли у него патронов? Да и вообще, хватит ли его самого? Он один, а преследователей человек пять или шесть. Господи, что если он уже...» Хватаясь за горло, подступает удушающая волна паники. Схлипываю, чувствуя, как слабеют ноги. Страх пронзает кожу тысячи колких иголок. «Мне сложно дышать. Тело колотит». «Что же делать? Что с нами теперь будет?» Я вся превращаюсь в слух, медленно стекая на пол, но продолжая отчаянно прижиматься ухом к двери. «Сколько прошло времени?» 10, Двадцать минут?» Кажется, будто прошла целая вечность, прежде чем леденящие душу звуки выстрелов окончательно стихают. «Но я так и не решаюсь выйти из укрытия. Нет». «Слишком страшно. Страшно до боли, вонемевших от неподвижности коленях. Ещё минута, и я отчётливо слышу стук входной двери». «Нет, Боже!» Тяжёлые шаги становятся всё ближе и ближе, прежде чем ручку двери медленно опускать снаружи. «Господи, вдруг это не Ярослав?» Новая волна паники накрывается головой, отчаянно цепляясь за ручку, не давая двери открыться. Мысленно перебираю свои варианты, но понимаю, что даже чисто статистический шанс на то, что один человек мог справиться с шестерыми, крайне мал. Вопреки моему отчаянному сопротивлению, сильные руки всё же дёргают двери на себя, и старое дерево подаётся, чуть ли не срывая с петель. Боже! Передо мной стоит высокий, незнакомый мужчина. С его виска стекают капли крови, и он хищно скалится, быстро хватая меня за плечо. «Попалась!» – садит сквозь зубы, и я задыхаюсь от ужаса. В этот момент входная дверь снова распахивается, и на пороге появляется Ярослав. «Яр!» – шепчу еле слышно. «Отпусти ее!» – голос холоден, как сталь. Незнакомец держит меня перед собой, словно живой щит. Сдавливает горло огромной лапищей, представляя к виску холодное дуло. На спине и лице выступает пот. Чувствую, как капли медленно катятся вниз, а перед глазами темнеет. Говорят, что перед смертью, перед глазами проходит вся жизнь. Но сейчас у меня перед глазами только сосредоточенное лицо Ярослава. У него тоже пистолет. Дуло смотрит прямо на нас. «Просто дай мне уехать с ней!» Голос, схватившего меня мужчины, заметно дрожит. «Тебе не обязательно умирать, мужик! Уйди с дороги! Пропусти!» «Нет!» Ярослав делает ещё один шаг вперёд. «Я её не отдам!» Моё тело отказывается двигаться, конечности словно задеревенели, а в голове не осталось ни единой мысли, лишь страх, дикий, первобытный, такой, которого я ещё никогда не испытывала». Чувствую, как тело, которому меня прижимает широкая рука, начинает дрожать. Меня и само неконтролируемо бьет в конвульсиях. Боже, неужели это конец? «Тарасов нам должен! Девка поедет со мной! Проваливай!» Отчаянно кричит мужик, но яр все еще не двигается с места. Его мужественное лицо настолько серьёзно и сосредоточено, что даже в такой момент холодная решимость Яра действует на меня отрезвляюще. Смотрю на него во все глаза, и в этот момент замечаю, как его левая ступня делает едва заметное движение. Сердце шалело бухает в груди. Он хочет подать мне какой-то знак? А вдруг я ошибаюсь? Вдруг сделаю что-то не то, и меня просто пристрелят? В этот момент Яр снова смотрит мне прямо в глаза, а потом снова едва заметно двигает ступню влево. Быстро киваю, зажмуриваюсь и со всей дури рвусь влево. На секунду словно перестаю существовать, превращаясь в комок инстинктов. Раздается оглушительный выстрел, и я будто подкошенная падаю на пол».